Глава 18. На следующий день в районе полудня я решила забежать к Демидовым и спросить, как самочувствие Марфа. Калитка в сад оказалась не запертой. Я дошла до дома, позвонила в дверь, но никто не спешил ее открыть. Я подумала, что Мария Ивановна или Флора могут возиться в саду, и начала обходить особняк. Внезапно из одного окна первого этажа послышался знакомый голос Геннадия. «Решила меня шантажировать?» «Нет», — ответил голос Флоры. «Просто хочу внести ясность. Ты требуешь моего согласия на отправку Марфы в Англию, в закрытую школу?» «Да, в Риверс», — раздалось в ответ. Я остановилась и посмотрела на множество небольших темно-синих цветов, которые росли у стен особняка. «Впервые вижу такие. Не хочется их помять, но выбора нет». Стараясь сломать как можно меньше цветов, я, пригнувшись на цыпочках, подкралась к особняку и села на корточке под распахнутым окном. Громкий голос Флоры беспрепятственно достиг моих ушей. «Девочка в коме, о какой поездке может идти речь?» «К сожалению, придется подождать, пока на ноги встанет, и лишь тогда ее прочь из моего дома отправить». «Значит, не окажись, Марфуша, в реанимации», «Ты бы от нее срочно избавился?» «Поганке требуется суровое воспитание». «Я за девочкой постоянно смотрю». «Тупые песни исполняя за порогом моего дома». Веши лапшу на уши дурам подругам». «Вся семья знает, что Марфой занимается Мария Ивановна, пока ты о своих любовниках думаешь». «Что? Не смей на меня клеветать! И по какому праву ты говоришь «мой дом»? «Особняк общий». «Я его купил, а сейчас содержу. Будешь спорить, тоже вон вылетишь». «Мой муж один занимался ремонтом», — возмутилась Флора. «Ты раз в месяц приезжал и орал на Михаила. Почему до сих пор паркет не положили? Ты вел себя так, словно младший брат на тебя прорабом пашет. В особняк вложено куча нервов Миши. Не имеешь права брата на улицу выставить. И Марфу в Риверс отправить я не позволю. Девочки там не место». «В эту школу запирают подонков, детей, от которых родители мечтают избавиться!» «Во-во, ей, твоему счастью, как раз туда дорога!» «Да за что?» «За воровство, вранье, двойки, дерзость!» «Хорошо, что соседка неконфликтная оказалась. Другая могла бы вой поднять!» «Короче, Марфа улетает в риверс. Или вы валите вон из моего дома!» «Дом общий!» «И моя дочь тут остается!» «Нет, я хозяин!» «Ты нас ненавидишь!» «Прикажешь любить нахлебников? «Миша зарабатывает!» «Чем? Пижамами?» «Да!» Геннадий расхохотался. «Не смеши. Если один халат в месяц продает, уже здорово!» «Миша прекрасный модельер! Его пижамы?» «Дрянь несусветная!» Перебил Геннадий. «Миша больше тебя получает!» — взвизгнула Флора. «Да ну! Просто он помалкивает о своих доходах. Понимает, что ты хочешь главным в семье быть». «Будет, по-моему!» «Или расскажи Михаилу кое-что интересное о том, как дочь на свет появилась!» — объявил Генназий. «Ты на что намекаешь?» — закричала Флора. «Очередную гадость придумал!» «Перестаньте шуметь!» вклинился в беседу голос Михаила. «У мамы голова болит». «Вечно Мария Ивановна здоровье подводит, если кто-то в семье всерьез заболевает», ехидно заметила Флора. «Не может она в тени оставаться, ей больше всех внимания требуется. Генка хочет Марфу в Риверс отправить». «И правильно», одобрил ее муж. <пизвест> Выругалась Флора. «Через мой труп! Только попробуйте, вот только попытайтесь!» «Едва вам в голову придет идея Марфуньку вдали от меня запереть, то...» И она закашлялась. «Да хватит, заткнись!» — велел муж. «Не делай ей замечаний!» — вдруг сказал Геннадий. Я беззастенчиво подслушивала чужой разговор и удивилась. Неужели мебельщик решил встать на сторону Флоры, которую терпеть не может? Но ну, следующая фраза Геннадия Борисовича расставила все на свои места. «Бесполезно девушке из Нижней объяснять, как должна вести себя леди», — продолжил старший сын Марии Ивановны. «Сколько кирпич не шлифуй, он бриллиантом не станет. Генетика играет огромную роль. На примере Марфы мы это видим. Девчонка, несмотря на то, что с младенчества имела перед глазами много достойных примеров, все равно стала воровкой». На пару секунд установилось молчание. Потом Михаил пробормотал. «Давайте не будем торопиться, девочки плохо». Я звонил в клинику, сказали, пока улучшений нет. А Екатерина только что умерла, сейчас желтуха по телевизору объявила. «Теперь, братцы-кролики, слушайте меня», — сказала Флора. «Очень внимательно». «Знаю, на что намекает Генка. Мария Ивановна, когда меня с младенцем выписали, заявила, не наша порода, ни демидовская, ни на кого не похожа. Геннадий думает, что я дочь нагуляла. Ладно, скажем ему правду. Она моя дочь, поспешно заявил младший брат. «Стопроцентно». Я бы на твоем месте анализ ДНК сделал, посоветовал Геннадий. Девчонка на себя конкретно не похожа, ни лицом, ни характером. Я бы засомневался и чтобы себя успокоить, если еще раз услышу о том, что я родила девочку, не пойми от кого, изменила мужу. «То отвечу адекватно», — спокойно сказала Флора. «Марфа поступила глупо. Когда она выздоровеет, я приму меры, накажу ее. Ну, о Риверсе слышать не желаю, иначе я...» «Отвечу адекватно», — засмеялся Геннадий. «Ух, как страшно! Я прямо вспотел!» «Что ты сделаешь? Посыплешь мне пурген в чай?» «Да нет», — пропила Флора. «Поеду к Светлане Зинкиной и заставлю ее рассказать правду об Артеме. Думаю, ее интересно будет послушать редактору Желтохи. Гена, чего притих? Понял, какие неприятности у тебя начнутся?» Послышался звук шагов, затем хлопок двери. Похоже, Флора ушла.